Наталья Жильцова. Наследница мага смерти. Пролог Двое закутанных в толстые меховые одежды мужчин шли по ночному заснеженному плато, освещаемому лишь с полохами портала, да тонким серпом изредка прорывавшейся из-за облаков луны. Позади, за их спинами, На фоне из сине-черных в ночной темноте гор высилась одинокая старая башня. Стены ее, сложенные из грубо грубоотесанных камней, были покрыты трещинами и чернели глазницами разбитых окон. Лица обоих мужчин были мрачны, а с губ их периодически слетала крепкая ругань. Правда, не холод и пробирающий до костей ветер были тому виной». Как и любые опытные наемники, они уже давно приучились переносить любую погоду. Злило их бездарно потраченное время. Напарники, как и многие до них, провели в этой башне почти сутки, пытаясь найти доступ к книге Азорвила. За последние месяцы после того, как стало известно убежище кровавого тирана, сюда кто только не приходил испытать удачу. Ведь в башне не было никакой охраны. Никаких ловушек. Казалось, поднимись по лестнице, и книга вот она, перед тобой, только руку протяни. Но это только на первый взгляд. Защита артефакта была непробиваема. Некоторые умельцы пытались уничтожить башню, однако та не реагировала даже на средние мощности магобомбы, камни, из которых она была сложена, почернели и оплавились. Но несмотря ни на что, Неведомая сила по-прежнему удерживала башню единым нерушимым целым. «Демонов артефакт!» – мрачно сплюнул Коренастый. «Вот скажи мне, Тар, хоть кто-нибудь эту дрянь хоть когда-нибудь вскроет? Это вообще реально? Даже у Линеллера Россирского и Данели Арверийского сил не хватило. Дело не в силе, Загор, сам знаешь». Хмуро откликнулся напарник. «Был бы у нас с тобой ключ, и мы бы вскрыли». «Да только нет ключа. Ни у кого». «Я слышал, глава Южной Лиги наемников лично к самым именитым прорицателям ездил. Кучу денег за информацию предлагал. И все равно пусто». «Ну и пошла эта книга в...» Тот, кого звали Таром, ругнулся. «Все равно с самого начала было ясно, что задание провальное. Пришли...» посмотрели, ушли. Нечего было и соглашаться. Только время зря потратили. «Эх, такие деньги!» Коренастый Загор вздохнул, потом снова сплюнул и начал настраивать портал. Минута, другая, и тот засиял лазурью. Удовлетворенно хмыкнув, наемник кивнул напарнику. «Ладно, пошли. На столицу сумеречников настроил». У них в отдыхальнях самый лучший глис подает. Расслабимся, отогреемся. А уж оттуда и к заказчику. Тар согласно кивнул и зашел в портал. Сообщать о проваленном задании заказчику он тоже не торопился. Сначала отдых, а уж потом и контракт разорвать можно. Загор, мысленно уже выбирающий между рыжими и светловолосыми утешительницами, Шагнул следом за напарником. Обернуться никто из них даже и не подумал. Хотя, сделая они это, сильно удивились бы. Ибо наверху, в самом последнем окне темной башни, полыхнула алая зарево.